Глава 21 Диана, прошлое. Я поворачиваюсь в постели и смотрю на красные цифры, мигающие в темноте. Ребенок вот-вот родится, слышу я голос Олли, когда беру трубку. У Люси схватки с интервалом в 10 минут. «Можешь сейчас приехать?» Я встаю с постели и варю крепкий кофе. Я не доверяю себе на дорогах, пока не выпью утренний кофе. Глаза у меня уже не те, что прежде. Я быстро принимаю душ одеваюсь, перепроверяя вещи в сумке, которую заранее собрала. Схватки могут продолжаться долго, поэтому кто знает, сколько времени я пробуду в доме Олли и Люси. Я уложила салфетки, зубную щетку, роман. Я даже прихватила для Арчи завернутый в подарочную бумагу паровозик «Томас». Я собираюсь подарить пояс Арчи от имени новорожденного, потому что, по-видимому, Так все сейчас поступают, по крайней мере, так говорит Джен. А Джен, похоже, разбирается в таких вещах. Убедившись, что у меня есть все необходимое, я сажусь в машину и за 20 минут добираюсь до их дома, прибыв без пяти 6 утра. Олли стоит на пороге, а Люси, согнувшись над забором, пережидает схватку. «Где ты была?» — восклицает Олли. «Признаюсь, я злюсь. Не дай бог, я задержусь дольше, чем они рассчитывают. Никто не спрашивает, где Том». Он проснется где-то около восьми утра, сыграет в гольф на восемнадцать лунок, а когда малышу исполнится несколько минут, заявится в больницу с астравагантным подарком и обещаниями трастового фонда, и станет всеобщим героем. «Вон такси», — говорит Люся, совершенно меня игнорируя. У нее роды, и я знаю, что разумно простить ее за невнимание. И все равно мне кажется, что спасибо не помешало бы, или хотя бы привет». Такое чувство, что я вчера была в ее положении, согнувшись от боли, ожидая, когда родится мой ребенок. Но в моем случае никто не спешил на помощь. Не было мужа, чтобы вызвать такси в больницу. Меня бросили на ступеньках больницы с сумкой в руке, и после этого я осталась одна. Я знаю, что должна видеть сходство между мной и Люси. Мы обе матери, мы обе питаем любовь к моему сыну. Мы обе остались без матери, хотя моя мать по собственному выбору отошла в сторону, а ее мать у нее забрали. Все это я знаю. Но почему-то, несмотря на наше сходство, когда я смотрю на нее, то вижу только наши различия. Когда в тот же день Коля и Люси приезжает Том, я сообщаю ему, что у него теперь есть внучка. Внучка? Глаза у него, разумеется, тут же затуманиваются. Похоже, история повторяется, правда? Сын, потом дочь... Хотя наша история немного отличается, возражаю я. Немного соглашается он. Я смеюсь, заметив блестящую каплю жидкости у него в углу рта. «У тебя слюни текут». Я вытираю его большим пальцем, как иногда делаю с Арчи. «Олли хочет, чтобы мы познакомили Арчи с его сестрой». Глаза Тома обшаривают гостиную. «Где Арчи?» «Спит». «Он только задремал, поэтому я дам ему еще час или около того». Положив себе на колени, я начинаю массировать ногу Тома. Он закрывает глаза и благодарно стонет. «Том, вот скажи, вам в данный момент настройки не нужны часом инженера?» Он хмурится, но не открывает глаз. «Инженеры?» «Возможно, я кое-кого знаю, вот и все. Инженера?» «Да, весьма квалифицированного. Раньше в Кабуле строил «Невоскребы». «Надавливая, я провожу большими пальцами от подколенной ямки до ахиллесовой пяты. У меня такое чувство, что ты пытаешься воздействовать на меня массажем ноги, Диана». Том улыбается, и я чувствую знакомый прилив радости от того, что Том Гудвин меня любит. «Это, без сомнения, величайшее благословение в моей жизни. Если ты можешь за него поручиться, — говорит он, — считай, что он нанят».